Глава двадцать четвертая Хотел бы я сказать, что эту ночь спал отлично, без сновидений и переживаний. Но это было бы неправда. Будь прокляты эти тени! Что же им не сгинуть было вслед за безымянным? Клянусь хранителям Севера и вообще всеми четырьмя хранителями королевства, что с каждым днем мое желание выжечь остатки крови Аскурида из жил Становится лишь сильней. Хотя после изучения родовых книг я уже как-то сомневаюсь, что в моих предках затесался кто-то из королевской семьи павшего королевства Валио. Отметка на лбу говорит лишь о крови безымянного предка-предателя, как отметка на щеке говорит о крови предка Химеда. Уж слишком сильно чистили рода королевства от крови Аскурида. Вряд ли бы их кровь ускользнула за все эти поколения гонений. Так вот, эта ночь ничем не отличалась от предыдущих. По теням можно было бы часы проверять. Четырежды за ночь я теперь просыпался от того, что вместо огня души в груди оказывается ледышка, а меня колотит дрожь. Сегодня это даже заметил еще не заснувший Траида. Пришлось отшутиться, что приснились родные горы, заблудившийся баран и настигший нас буран. Вот и дрожу до сих пор, не отойдя от сна. Хороший ответ, если бы не стоящая между нами тень, которая хрипела свое заунывное «Хас». Но ночь позади, а я уже достаточно привык к такому ритму сна. Обычно еще и добирал час-другой сна днем, лежа где-нибудь под деревом до задания или после, дожидаясь итогов. Так что был вполне бодр свеж. В отличие от нескольких парней, что за ночь осунулись и посерели. Я презрительно отвернулся. Было бы из-за чего. Это всего лишь схватка, а не испытание жизни или смерти, или темнота пещеры и уединенных тренировок. И даже в ней нет ничего особого. Я теперь знаю. Мы легкой трусцой миновали парк и остановились на площадке, где каждый день тренировались с мячами. Мечи уже были здесь, в подставках, рукояти их светились. Но мне почему-то думалось, что нас снова отправят в лес, а выходит, будто свалка на открытом месте. Плохо. Здесь шанс пропустить случайный удар слишком велик. В лесу я уже приноровился. Раздался уже привычный бас Глебова. «Рад видеть вас всех! Сегодня череда схваток покажет, кто из вас лучший!» Я растерянно уставился на него. «Череда схваток? Разве вчера не шла речь о битве, в которой нужно постараться остаться на ногах? Это выходит, что я все понял неверно?» Сдержав ругательство, я криво усмехнулся. «Оно и к лучшему. Значит, вообще нечего беспокоиться о случайности. Никакого удара в спину из-за дерева или нападения двоих на одного не будет». И Глебл лишь подтвердил мои мысли. Победитель проходит в следующий круг схваток, проигравший встречается с таким же проигравшим. Итак, раз за разом, пока не станет известен тот, кто не проиграл ни разу, и тот, кто ни разу не победил. Число ваших поражений покажет вашу очередь набирать себе солдат. Начнем! Наставники, разделите птенцов! Направо, налево, направо! Спустя сотню ударов сердца, Мы оказались разделены площадкой на две части, лицом к лицу. Гулкий бас приказал «Первые вперед, к мечам!» И от нас, и от стоящих напротив шагнуло по фигуре. На площадке они сошлись, сжимая в руках зачарованные мечи. Друг вокруг друга они кружили недолго. Шибко, звон стали, хриплое дыхание, пропущенные удары, одна из фигур падает на снег. «Второй! биха. Скидывает над головой опустевшую руку. Клинок он оставил в теле поверженного. Тварь. Трейда слегка толкнул меня в бок. «Хватит пытаться пронзить его взглядом. Может, у тебя будет шанс крестить с ним мечи». Я буркнул. Как будто мне мало встреч с ним на занятиях. Трейда пожал плечами. «Здесь хотя бы есть весомый приз. Думаю, теперь нам редко удастся сойтись в сватках. Все будут решать наши солдаты» и то, насколько хорошо мы их сумеем обучить за оставшиеся месяцы. Схватки тем временем шли одна за другой. Наставники что-то отмечали на листах, разводили победителей и побежденных в разные стороны. Шагнул вперед Трейда, справившись со своим противником за десяток ударов сердца. Шагнул вперед и я в свой черед. Как неудачно! С той стороны площадки ко мне навстречу шагнул Хасек. Я ухватил за рукоять первый попавшийся меч из стойки, двинулся к центру площадки, покачивая клинком и привыкая к нему. Когда между нами осталось три шага, остановился, сложил перед собой руки с мечом. «Достопочтенный!» хасак скривил рот в улыбке. «Достопочтенный! Во имя хранителя севера пусть победит сильнейший!» Я не успел ответить. Спустя удар сердца, меч уже летел к моему лицу. Отбить, шаг назад, рассечь воздух перед собой, сбивая пыл Хасака. Едва удержался от того, чтобы ногой не метнуть ему в лицо песок. Но ни в одной из предыдущих схваток никто не использовал уловок, только честная рубка. Так что не стоит мне быть первым таким умником. Тем более в схватке с Хасаком. Только истинный путь меча. Пусть до посвящения он нам и недоступен, но его основа — это движение меча. Твердость, напор, мягкость и слабость клинка. Отточенность движений. Еще шаг назад, рубануть по бедру. Звон стали. Шаг вперед, ударить в шею. Мечи вновь сталкиваются, скользят вдоль друг друга. Вывернуть руку, давя на чужой коленок, Ужалить острием, едва чужой меч поддается под моим напором. Хасак хрипит, воздух разрывает крик наставника. «Стоять!» Я тут же делаю шаг назад. Рукоять без клинка в моих руках лучше всего говорит о том, что я нанес смертельный удар. Сверху вниз, точно между ключиц. Хасок с трудом поднимается на ноги, пряча взгляд. Нас разводят в разные стороны. Снова со стороны гляжу на схватки других. Первый их круг проходит быстро. Снова мы поровну, разделены площадкой, но теперь наставники вызывают нас на нее, сверяясь со своими записями. «Леал!» Шагаю вперед. Трейда! Мне остается лишь снова скривиться. Может, у нас и одинаковое число побед, но поверить в то, что это случайность? Из всех четырех десятков тех, кто стоит здесь, раз за разом сталкиваться с теми единственными, кого я мог бы назвать здесь товарищами по оружию? Я не настолько наивен. И повторяю те слова, что услышал в прошлый раз. Пусть победит сильнейший. Трейда смеется, Ха -ха -ха. чуть склоняет голову, согласен. Теперь я первым наношу удар. Клинки сталкиваются, скрижащит зачарованная сталь, способная вонзить в тело и не оставить раны. Удар в горло, отбить. Удар в бедро. Трейда отшагивает на пять, и сталь безвредно рассекает воздух. Чужой клинок летит снизу вверх, грозя вспороть мне халат и брюха подправить его полет, шагнуть вперед, чтобы... Мир вспыхнул ослепляющей болью. Ноги заплелись, и я рухнул, слыша над собой громкий вопль. «Стоять!» Чужая рука вздернула меня наверх, я стер с лица колючий снег и увидел перед собой трейда. Встретив мой взгляд, он кивнул и шагнул назад, отпуская меня. Меня шатнуло, но на ногах я устоял. Двинулся туда, куда ткнул рукой наставник. Мир немного кружился, горло сдавило болью. Я не был даже уверен, что смог бы сейчас что-то произнести. Похоже, Трейда оказался быстрее. Едва я толкнул его клинок, крутанулся на месте и просто-напросто отрубил мне голову. Ловко. Завершился второй круг схваток. «Леал! Браур!» Теперь коротко рассмеялся я. «Какие еще могут оставаться сомнения?» кивнул шагнувшему навстречу Брауру. «Пусть победит сильнейший». «Сшибка!» Обманно ударить в горло, тут же обрушив клинок наискось вниз и разрубая бедро Брауру. Я шагнул назад, не дожидаясь окрика наставника. Ему хватило одного взгляда на тающий меч в моей руке, чтобы кивнуть и махнуть мне в сторону. Дождавшись, когда сталь окончательной и бесследно исчезнет, я отшвырнул переставшую светиться рукоять в сторону. Ну что же, одно хорошо. Все следующие схватки будут идти с теми, кого я без сомнений и переживаний насажу на меч. Может быть, и из избиху удастся сойтись. Клянусь хранителем Севера, я постараюсь повторить с ним удар трейда и смахнуть ему башку с плеч. Не вышло. Словно нарочно наставники развели нас в разные схватки. Жаль, очень жаль.